Глупость и когнитивное искажение. Ева Дрозды Зинковска, профессор социальной психологии в университете Париж Декарт. Как и большинство авторов, писавших о глупости, я начинаю с признания. Я согласилась написать эту статью после бурной дискуссии с друзьями. Мне не понравилось предполагаемое название. Мне кажется, что при сопоставлении терминов глупость и когнитивное искажение возникает риск их ассоциирования. В моей голове сформировались две чёткие мысли. Первая: глупость это термин, служащий для определения какого-либо поступка или слова в пренебрежительной форме. Это слово как таковое должно иметь мощную способность к регуляции, если мы употребляем его по отношению к другим и прежде всего к саморегуляции, когда мы применяем его к себе. Если я признаю, что совершила глупость, это означает, что я не собираюсь её повторять. Мне стыдно. Сила этого слова меня заинтриговала. Но поскольку французский язык является для меня иностранным, я не улавливала в использовании слова кон вульгарности, в которую меня быстро посвятили. Кстати, в моём окружении достаточно щепетильным в выборе слов его употребляют довольно часто. Вторая мысль это убеждение в том, что когнитивные искажения не могут ни в коем случае квалифицироваться как глупость. Они обозначают особенности в обработке информации. которые приводят к нарушениям рассуждений экологическим нормам это так называемые короткие пути или замкнутые круги, очень функциональные, которые порой, но не всегда могут приводить нас к ошибкам. Ошибки в обработке информации вовсе не являются признаками недостатка интеллекта. Они лишь отражают необычайную силу наших мыслительных привычек, побуждающих нас к быстрым действиям, а не к долгим размышлениям. В этом смысле они указывают на малоэффективное использование наших способностей, знаний или навыков. Мы долго игнорируем свои ошибки в рассуждениях, даже если знаем о них, зато моментально признаём их после совершённых промахов. Для тех, кто потратил время на их изучение, они свидетельствуют о некоторых проблемах с сомнением, но не об отсутствии способности сомневаться. Глупость и предвзятые суждения. Возьмём пример предвзятых суждений, значимость которых очевидна. Без них наше существование было бы очень сложным, даже невозможным. Тем не менее, мы часто их формулируем, игнорируя важную информацию в пользу той, что теоретически является менее значимой. В довершение ко всему, мы игнорируем собственную неосведомлённость, то есть обманываем сами себя, думая, что правы. На первый взгляд, мы не так далеки от глупости. Например, задачка про адвокатов и инженеров. Представьте, что психологи опросили 70 инженеров и 30 адвокатов. Затем по каждому из этих 100 опросов завели карточку. Мы наугад достаём одну из карточек и читаем: Жанну, 39 лет, он женат, у него двое детей, активно занимается местной политикой, в свободное время коллекционирует редкие книги, любит состязания, дискуссии, у него хорошо поставлена речь. Большинство из нас считает, что с вероятностью 90% Жан окажется адвокатом, а не инженером, тогда как правильный ответ 30%. Почему? Чтобы оценить вероятность того, что Жан является адвокатом, нам требуется два типа информации. Одна относящаяся к априорной вероятности наличия адвокатов в группе опрашиваемых, а вторая относящаяся к вероятности, что характеристики, изложенные в карточке, принадлежат адвокату. Первая информация у нас есть. Среди 100 опрошенных человек 30 адвокатов. Значит, вероятность того, что Жан является адвокатом, составляет 30%. Второй информации у нас нет. Теоретически, не имея этих данных, можно занять одну из двух следующих позиций, сказав себе. Первое: раз этой информации нет, значит, она не является важной. Второе: это константа. То есть вероятность того, что характеристики, описанные в карточке, принадлежат адвокату, такая же, как если бы они принадлежали инженеру. Знание или незнание этой вероятности ничего не меняет. Разумеется, мало кто из нас так рассуждает, и понятно почему. В описании Жана есть всё от адвоката, об инженере сказали бы совсем другое. Это убеждение превращает незнакомца в хорошо знакомого человека. Безусловно, Амос Тверски и Даниэль Канеман составили описание Жана специально так, чтобы создать впечатление, что речь идёт об адвокате. Ведь у нас сложился определённый стереотип о представителях этой профессии. Тем не менее, стоит задуматься, почему большинство из нас с лёгкостью попадает в эту ловушку и предпочитает индивидуализирующую информацию в ущерб информации об априорной вероятности. Не вдаваясь в подробности, кажется очевидным, что на это во многом повлияло наше убеждение в достоверности сложившегося стереотипа об адвокате. Если мы сравним его с характеристиками Жана, то увидим, что он обладает типичными чертами адвоката и является типичным представителем этой профессии. Рыбак рыбака видит издалека. Таким образом, мы практически уверены в том, что он скорее адвокат, чем инженер, даже если в группе опрашиваемых адвокаты находятся в меньшинстве. Выражаясь по научному, применение эвристики репрезентативности лежит в основе искажения, которое упускает информацию об априорной вероятности, предпочитая индивидуализирующую информацию. Описание. Подобно другим эвристическим суждениям, эвристика репрезентативности это ментальное упрощение. Оно помогает нам формулировать мнение, Теоретически ложны, но приемлемы, поскольку их разделяет большинство людей. Этот эвристический метод, который мы применяем, не задумываясь, помогает упростить решение проблем и справиться с характерной для них неопределённостью. Тем не менее, как мы только что увидели, у всего есть своя цена. Глупость и гипотетика, дедуктивный метод Является ли этот пример предвзятого суждения иллюстрацией глупости в плане демонстрации интеллектуального высокомерия? Я так не считаю. К тому же, я убеждена, что речь идёт об одной из многочисленных демонстраций дефекта сомнения, который приводит нас к поиску скорее подтверждения, чем опровержения наших идей. Чтобы лучше понять эту тенденцию, попробуем решить задачу 246 Питера Уэйсона. Она кажется банальной и простой, вплоть до момента, когда вам скажут, что ваш ответ неверный. Она иллюстрирует другую общеизвестную человеческую склонность, отражённую в пословице: зачем делать просто, когда можно сложно. Представьте, что вас просят найти правило, объясняющее последовательность построения чисел 2, 4, 6. Чтобы проверить, верны ли предполагаемые вами правила, вы можете предложить другую тройку чисел. Каждый раз вам будут говорить, соответствует ли ваше предложение правилу и является ли правило, о котором вы подумали, верным. Вполне возможно, как и у большинства людей, вашей первой мыслью будет протестировать тройку чётных чисел, увеличивающихся каждый раз на 2. И вы предложите тройку 8 10 12 в полном соответствии с вашей идеей. Вам ответят, что предлагаемая тройка подходит к заданному правилу, но это не то правило, о котором вы подумали. Тогда вы предложите другую тройку, например, 8 42 56, подумав, что речь идёт о правиле возрастающих чётных чисел. Вам ответят то же самое. После третьей или четвёртой попытки вы предложите, к примеру, серию 7 36 673, решив, что речь идёт о возрастающих числах. И здесь вам ответят, что ваш пример подходит под заданное правило, и что это именно то правило, о котором вы подумали. Наконец-то вы нашли решение, но выбрали при этом не самый быстрый путь. И надо сказать, мало кто его выбирает. Быстрый путь состоит в том, чтобы не подтверждать свои гипотезы, а опровергать. Поэтому было бы достаточно предложить тройку 3 5 7, чтобы проверить гипотезу возрастающих чётных чисел. Нам всегда проще подтверждать свои идеи, чем опровергать их, как показала эта задача. Предлагать тройку чисел, противоречащую гипотезе, сформировавшейся в нашей голове, кажется нам абсурдным. Тем не менее, этого нуждает поставить нашу гипотезу под сомнение. Если бы мы сразу начали сомневаться в своих догадках, мы были бы менее уверены в достоверности нашего стереотипа об адвокате и скорее бы поверили, что инженер тоже может интересоваться политикой, иметь хороший слог и коллекционировать книги. В отличие от адвокатов и инженеров, задача 2, 4, 6 содержит мало информации, поэтому мы стремимся использовать сразу все данные и четность чисел, и их возрастание. Легко запоминаемые, эти три цифры словно отпечатываются в голове, оставаясь доступными в любое время. Благодаря эвристике доступности эта минимальная информация преобладает над всем остальным и загоняет нас в ловушку подтверждения. Если оба этих примера иллюстрируют нашу склонность к поиску подтверждений своих мыслей, задача 246 также раскрывает наше стремление к формулировке более специфичных, а не общих гипотез. Последние нам часто кажутся слишком простыми и или очевидными, чтобы заострять на них внимание, заявить сразу, что речь идёт о возрастающих числах, даже если действительно так думаешь, кажется немного глупым. Это стремление нередко делает нас прекрасным объектом для шуток. Например, нам задают вопрос: "Зачем жандармы носят сине-бело-красные пояса?" Старательно припомнив Всё, а воинской повинности мы узнаем, что они носят пояса, чтобы брюки не спадали. Мы находим эту шутку довольно глупой или покатываемся со смеху, поняв, что угодили в ловушку для дураков. Глупость спасительное слово. Я согласен с теми, кто не считает отсутствие знаний глупостью. Неосведомлённость движущая сила познания при условии, что ты понимаешь чего именно не знаешь. Большинство ошибок в обработке информации или отклонений в нашей манере рассуждения незаметны для нас самих. Серьёзная проблема в том, что даже обнаруженные, наглядно доказанные, они всё равно продолжают работать. И особенно ярко это проявляется в обстоятельствах, неблагоприятствующих сомнению. Между тем, истинная глупость Это пугающее интеллектуальное самодовольство, абсолютно не оставляющее место для сомнений, как утверждает Гари Франкфурт в своей книге "К вопросу об лжи", глупость хуже лжи, поскольку тот, кто говорит глупости, совершенно не интересуется истиной. Чтобы победить глупость, нам необходимо разоблачать её и называть своим именем. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы использовать слово глупость применительно к себе. Если оно отражает ваше раскаяние в неспособности рассуждать, значит, оно является доказательством осознания и, следовательно, началом саморегуляции. Также нет ничего плохого в том, чтобы использовать это слово по отношению к кому-то другому. Высказанное шутливым тоном, с провоцирующей иронией, оно служит предупреждением, в некотором смысле, приглашением осознать свою ошибку, чтобы принять меры по саморегуляции. Несколько комментариев о глупости. Дать определение глупости значит совершить ещё одну глупость, писал Иван Адуар в первом параграфе своей работы. Глупость стала другой. Сложно игнорировать это предупреждение, если только не взять новое оружие его открытое письмо дуракам, которое начинается с замечательной фразы: "Я знаю, о чём говорю. Я один из вас". Дать определение глупости это всё равно что присвоить ей статус, основу, обозначить истоки и функции. но мне она представляется быстро разрастающейся и бьющей через край, скорее фатальной, чем функциональной, пишет Джордж Пикар в своем эссе о глупости. Тем не менее, независимо от того, являются ли глупостью поиски определения глупостей или нет, следует понимать, о чем мы говорим. Начнем с этимологии слова. Французское слово «кон» – «дурак» – произошло от латинского «con». cunnus, обозначающего женский половой орган в нецензурной лексике. В связи с этим долгое время слово con и производное от него, canrie, глупость относились к вульгарной лексике. Словарь французской академии 1986 года объяснял значение canrie через его синонимы: недалёкость тупость и грубая ошибка, уточняя, что оно используется только при выражении нарочитой вульгарности. Вики Словарь в 2018 году дает три значения. Первое – состояние дурака, второе – глупый поступок, ошибка, третье – мелочь, не имеющая значения. При этом уточняется, что первое относится к вульгарной лексике, а два последних – к простонародной. Со временем, по мере своего распространения, дополнительное вульгарное значение этого слова становится менее выраженным, но его выбор по отношению к собственным и чужим словам и поступкам далёк от нейтрального. В том, что касается его первоначального смысла, большинство словарей отсылают к амбициозности, идиотии, слабоумию, дури, топости или к нелепости, то есть к слову или поступку, лишённому интеллекта. Отсылки к ошибке, смотрите, грубая ошибка становится всё более редкими. В обычных значениях тупой человек обладает низким интеллектом или лишён способностей к суждению, поэтому квалифицировать поступка или слова как тупость не совсем приемлемо. К тому же, чтобы его смягчить, часто используют слово невежество, точнее, невежество по поводу нашего собственного невежества. Невежество это отсутствие знания о том, что такое знание и о себе. Если невежество это пустота, которую можно заполнить обучением, глупость является его противоположностью. Это интеллектуальное зазнайство, в котором нечего заполнять, поскольку там уже всё переполнено. Жак Лакан в 1975 году пишет об этом: Для тех, кто не присутствовал на моих первых семинарах, а их, как я понимаю, большинство, я позволю себе напомнить, что психоанализ является лекарством от невежества, но совершенно бессилен против глупости. Ева Дроздозенковска